«Мне очень жаль», — сказал старик Николас. «Рад слышать это», — ответил Ян. «Мне жаль твою мать», — пояснил Николас. «Боюсь, что бедная женщина останется без приюта на старости лет. Отсрочка по закладной будет аннулирована в самый день твоей свадьбы, Ян. Мне жаль и твоего отца, Ян. Ты не встретился с одним из его кредиторов. Да, жаль твоего отца». Он всегда страшился тюрьмы. «Мне жаль и тебя самого, мой юный приятель. Тебе опять придется начинать жизнь сначала. Бургомистр Аллард у меня в кулаке. Мне стоит только слово сказать, и твое судно будет моим. Желаю тебе наслаждаться счастьем с молодой женой. Она должна быть очень тебе дорога, потому что тебе придется дорого за нее заплатить». Отвратительная усмешка на губах Николаса Снайдерса привела Яна в бешенство. Он поискал глазами, чем бы запустить в этот гнусный рот, чтобы прекратить зубоскальство, и случайно рука его наткнулась на серебряный флакон корабейника. В ту же минуту рука Николаса Снайдерса тоже ухватилась за флакон, усмешка исчезла с его лица. — Садись, — приказал Николас Снайдерс, — нам надо еще поговорить. И в голосе его прозвучало нечто такое, что заставило молодого человека повиноваться. «Ты удивляешься, Ян, почему я всегда стремлюсь вызвать гнев и ненависть? Временами я сам этому удивляюсь. Почему никогда не появляется у меня желание делать добро, как это бывает у других людей? Слушай, Ян, я сейчас в странном настроении». Я знаю, подобных вещей не бывает на свете, но сейчас у меня такая прихоть, мне хочется думать, что это возможно. Продай мне свою душу, Ян, продай мне свою душу, чтобы я тоже мог испытать любовь и радость, о которых слышу кругом. Ненадолго, Ян, ненадолго, и я дам тебе все, к чему ты стремишься. Старик схватил перо и стал что-то писать. — Смотри, Ян, вот судно уже принадлежит тебе, и никто этому не может помешать. Мельница освобождена от долгов, и отец твой может снова ходить с гордо поднятой головой. — А все, чего я прошу, Ян, это чтобы ты выпил со мной и в этот момент искренне пожелал, чтобы твоя душа ушла от тебя и стала душой старого Николаса Снайдерса на короткое время, Ян, только на короткое время».